Первое русское издание вышло в Петербурге в 1896 году под названием «Квовадис». В последующие годы роман выходил на русском языке около 20 раз под названием «Квовадис» или «Каму Гридеши». В кратчайшее время он приобрел славу выдающегося образца исторической романистики и доставил Сенкевичу мировую известность. Действие романа, включая эпилог, развивается на протяжении последних четырех лет правления Нерона ⁇ 64-68 годы нашей эры. Открывая перед читателем драматичную страницу римской и мировой истории. События, которые образуют исторический фон романа, и в которые так или иначе вовлечены главные его персонажи, тесно связанные с предшествующими десятилетиями истории императорского Рима не имея о ней хотя бы самого общего представления трудно сразу войти в сложную ткань повествования гражданская война середины I века до нашей эры и установление диктатуры Цезаря свидетельствовали о неспособности республиканского государственного устройства обеспечить социальную стабильность и порядок в громадной мировой державе, которой стал Рим к этому времени. Убийство Цезаря в 44 году до нашей эры заговорщиками-республиканцами уже ничего не могло изменить. Новая форма правления принципат при Августе 27 седьмой год до нашей эры, четырнадцатый год нашей эры, утвердилась окончательно. Печальный пример Цезаря показал, что открытый переход к неограниченной монархии был нежелателен. Однако, хотя Август официально именовался только Принцепсом, первым из сенаторов, его власть на деле не отличалась от монархической. Высшая республиканская магистратура, консулат, продолжала функционировать, но с течением времени все больше превращалась в почетную синекуру. Сенат, считавшийся высшим государственным органом, фактически лишь выполнял указания принципса. Параллельно создавался новый бюрократический аппарат, главную роль в котором Играли зависевшие лично от императора люди, вплоть довольно отпущенников. Со времен августа императоры окружают себя личной гвардией, преторианцами, командир которой, префект Притория, подчиняется только приказам императора. Укрепление единоличной власти не могло, конечно, проходить беспрепятственно. Императорам приходилось постоянно опасаться выступлений со стороны оппозиции или своих собственных приближенных. Тиберий, 14-37 год, построивший на окраине Рима специальный лагерь для претарианцев, чуть было не стал жертвой козней своего префекта Притория Элия Сияна. Внучатый племянник Тиберия Гай Калигула 37 годы, Еще более жестокий и подозрительный, позволил рабам доносить на своих господ. Это предрешило его судьбу. Среди сенатской аристократии и командиров претарианской гвардии возник заговор. В январе 1941 -го года Калигула был убит претарианским трибуном старшим командиром Кассием Хереей. Дядя Калигулы Клавдий 41-54 годы, Поначалу стремился учесть промахи племянника, но впоследствии вернулся к политике репрессий. Клавдий еще более упрочил позиции императорской власти. Делами государства управляли его баснословно богатые вольноотпущенники Нарцисс и Палант. Дворцовые интриги и заговоры оказывали все большее влияние на состояние государственных дел. Свою третью жену, Валерию Мессалину, от нее Клавдий имел двоих детей, Октавию и Британика, отличавшуюся непредставимо развратным поведением, император приказал убить и женился на родной племяннице.